Глава восьмая Королева просыпается, Один оленя встретит на льду, И лоси найдет другой, А я за сердцем своим пойду, За королевой лесой Она не за славой пустилась в путь, Не лить понапрасну кровь, Сердцам усталым покой вернуть, И с нею моя любовь. Охота королевы лисицы. На следующий день весь замок бурлил. Во дворе царила лихорадочная, почти праздничная атмосфера. Личная стража Верити и все воины, у которых не было других дел, собирались на охоту. Борзые возбужденно лаяли, бойцовые собаки пыхтели и рвались с поводков. Уже заключались пари о том, кому больше повезет лошади рыли копытами землю тетивые были проверены а пажи носились повсюду очертя голову на кухне слуги упаковывали еду охотникам в дорогу солдаты молодые и старые мужчины и женщины громко смеялись болтая о прошлых стычках сравнивая оружие настроение у них было приподнятое я сотни раз видел это передимней охотой на лося или медведя Но теперь во всем чувствовалось нетерпение. Воздух был наполнен грубым запахом жажды крови. Я слышал обрывки разговоров, слова, которые вызывали во мне тошноту. Никакой жалости для этого дерьма. Трусы и предатели, посметь напасть на королеву? Дорого заплатят. Они заслуживают быстрой смерти. Я поспешно нырнул обратно в кухню, пробираясь через толпу людей, снующих, как встревоженные муравьи но здесь я услышал о тех же чувствах и той же жажде отмщения. Я нашел Верити в его кабинете. Я видел, что он вымылся и надел свежую одежду, но заботы прошлой ночи оставались с ним, как грязное белье. Он был одет по-домашнему и явно собирался провести день среди своих бумаг. Я тихонько стукнул в дверь, хотя она была открыта. Принц сидел в кресле перед огнем, спиной ко мне. Он кивнул, но не оглянулся, когда я вошел. В его неподвижной фигуре чувствовалось напряжение. Поднос с завтраком нетронутый стоял на столе у его кресла. Я приблизился к верите и тихо встал рядом, уверенный, что был вызван при помощи силы. Молчание затянулось, и я подумал, знает ли сам Верити, зачем я был ему нужен. Наконец я решил заговорить. «Мой принц!» «Вы не поедете сегодня с вашими гвардейцами?» Казалось, что я резко открыл шлюзы в плотине. Он повернулся ко мне. Морщины на его лице стали глубже за эту ночь. Он выглядел изможденным. «Нет, я не могу. Как я могу поддерживать такое, эту охоту за нашими людьми, которые были чьими-то родственниками? А с другой стороны, есть ли у меня выбор спрятаться за стенами замка когда остальные поедут мстить за оскорбление, нанесенное будущей королеве. Я не смею запретить своим людям защищать мою честь, поэтому я должен вести себя так, как будто не знаю о том, что происходит при дворе, как будто я слабоумный или трус. Об этом дне сложат баллады, не сомневаюсь. Как они будут называться? Верите кромсает безумцев? Или жизнь перекованных приносится в жертву королеве Кетрикен? Его голос с каждым словом становился громче и не успел верить и дойти даже до половины фразы, как я подошел к двери и плотно затворил ее. Пока он произносил свою речь, я оглядел комнату, думая, кто еще, кроме меня, мог слышать эти слова. «Вы хоть немного спали, мой принц?» — спросил я, когда он замолчал. Верить и мрачно улыбнулся. но ну, ты знаешь, чем кончилась моя первая попытка отдохнуть?» Второе пробуждение было менее приятным. Моя леди пришла ко мне в комнату. Я почувствовал, что мои уши начинают гореть. Что бы он ни собирался рассказать, я не хотел этого слышать. У меня не было никакого желания узнать, что произошло между ними прошлой ночью. Ссора или примирение. Я ничего не хотел об этом знать. Но верить и был неумолим. Никаких рыданий, как ты мог бы подумать. И не за утешением она пришла не для того, чтобы избавиться от ночных страхов или помириться со мной. Как получивший выволочку сержант, она стояла у моей постели и умоляла о прощении, белая, как мел, и твердая, как камень. Он замолчал, как будто понял, что выдает себя. Она предвидела, что собирается толпа охотников. Она пришла ко мне посреди ночи спросить, что нам делать. У меня не нашлось для нее никакого ответа, так же, как и сейчас. «По крайней мере, она предугадала это. Я надеялся, что он хоть немного смягчится и умерит свой гнев». «А я нет», — сказал он мрачно. «Она предвидела ход событий. И Чивил бы предвидел. О, Чивил знал бы, что это произойдет, с того мгновения, как она пропала. И у него был бы готов план действий, учитывающий любую случайность. А я нет». Я думал только о том, чтобы поскорее привести ее домой, и надеялся, что не слишком многие услышат об этом, как будто это возможно. И поэтому теперь я думаю про себя, что если когда-нибудь корона действительно окажется на моей голове, это будет самое неподходящее для нее место. Это был принц Верити, какого я никогда раньше не видел. Человек, чья вера в себя была подорвана. Я наконец понял какой неподходящей женой была для него Кетрикен. Это была не ее вина. Кетрикен была сильной и воспитывалась, чтобы править. Веритя сам часто говорил, что его не готовили стать королем. Ему нужна была женщина, которая могла бы вселить в него уверенность, что он способен быть повелителем. Женщина, которая приходила бы, рыдая в его постель, чтобы ее приласкали и успокоили. Это дало бы ему возможность почувствовать, что он может быть настоящим королем. Строгость и сдержанность Кетрикен заставляли его сомневаться в собственных силах. «Мой принц был человеком», — внезапно понял я. Это не успокаивало. «Вы должны, по крайней мере, выйти и поговорить с ними», — рискнул предложить я. «И что сказать?» добрые охоты?» «Нет». но ты иди, мальчик». «Иди и смотри» потом расскажешь мне о том, что происходит. Иди прямо сейчас и закрой мою дверь. У меня нет желания никого видеть, пока ты не вернешься с подробным докладом». Я повернулся и подчинился его приказу. Когда я вышел из большого зала и направился по переходу во двор, я встретил Регала. Он редко вставал так рано и выглядел так, словно этим утром тоже поднялся не по своей воле. Его одежда и волосы были в порядке, Но все мелкие нарядные детали туалета отсутствовали. Ни серьги, ни тщательно сложного шелкового платка, приколотого у горла. Единственной драгоценностью был перстень с печатью. Волосы расчесаны, но не надушены и не завиты. Глаза покраснели. Регал был разъярен. Тогда я попытался пройти мимо него. Он схватил меня и рванул за ворот, чтобы взглянуть мне в лицо. Таково, по крайней мере, было его намерение — Я не сопротивлялся, а просто напряг мускулы. К своему удивлению и восторгу я обнаружил, что он не может сдвинуть меня. Он повернулся, сверкая глазами, и оказалось, что принц должен немного поднять подбородок, чтобы посмотреть прямо мне в глаза. Я вырос и прибавил в весе. Я знал это, но никогда не думал о таком восхитительном, неожиданном эффекте. Я сдержал улыбку, прежде чем она коснулась моих губ но, по-видимому, она промелькнула в моих глазах. Принц сильно тряхнул меня, и я позволил ему сдвинуть меня с места. Слегка. «Где верите?» — зарычал он. «Мой принц?» — спросил я, как будто не понял, чего он хочет. «Где мой брат? Это его проклятая жена!» Он замолчал, задыхаясь от ярости. «Где мой брат обычно бывает в это время?» Я не стал лгать. Иногда он рано утром отправляется в свою башню, или, возможно, он завтракает, или в купальнях, предположил я. «Никчемный ублюдок!» Регал выпустил меня, развернулся и побежал в сторону башни. Я надеялся, что подъем развлечет его, и как только он скрылся из виду, я тоже бросился бежать, чтобы не терять драгоценного времени, которое я выиграл. Когда я вошел во двор, причина ярости Регола стала ясна. Кетрикен стояла на сиденье в повозке, и все головы были повернуты к ней. На ней была та же одежда, что и минувшей ночью. При дневном свете я увидел пятно крови на рукаве, ее белой меховой куртки. Ее пурпурные штаны тоже были в крови. Она была в сапогах и шапке, готовая к охоте. Меч висел у нее на бедре. Меня охватил страх за нее. «Как она может?» Я огляделся, желая понять, что она говорит. Все лица были обращены к ней, все глаза широко раскрыты. В ту минуту, когда я пришел, над толпой повисла мертвая тишина. мужчины и женщины казалось, затаили дыхание в ожидании ее следующих слов. Она говорила спокойно, но толпа была настолько безмолвна, что чистый голос будущей королевы легко разносился в холодном воздухе. «Я говорю вам!» что это не охота, — серьезно продолжала Кетрикен, — оставьте ваше веселье и хвастовство. Уберите с вашей одежды все драгоценности. Пусть ваши сердца осознают, что мы делаем. В ее речи все еще слышался горский акцент, но я заметил, как тщательно было выбрано каждое слово, как выверена каждая фраза. — Мы идем не на охоту, — повторила Кетрикен. Мы идем, чтобы избавить от страданий наших людей. Красные корабли похитили их у нас. Они забрали сердца перекованных и оставили их тела, которые преследуют нас. И все же те, кого мы навеки успокоим сегодня, дети шести герцогств, наши родные, мои солдаты, я прошу вас, чтобы каждая выпущенная сегодня стрела и каждый нанесенный удар убиваем мгновенно. Я знаю, что вы достаточно искусны для этого. Довольно страданий. Пусть каждая смерть сегодня будет, насколько возможно, быстрой и милосердной ради нас самих. Давайте стиснем зубы и уничтожим угрозу с такой же решимостью и сожалением, с какими мы отрубаем искалеченную руку. Потому что именно это мы делаем. Не отмщение моей войны, но лечение, за которым должно последовать исцеление. Теперь делайте, как я сказала. Несколько мгновений она стояла молча и смотрела вниз на всех нас. Как во сне люди начали двигаться. Охотники сняли перья и банты, талисманы и драгоценности со своей одежды и отдали все это пожам Хвостливое веселье испарилось. Кетрикин лишила их этой возможности обмануть самих себя, вынудив всех понять, что они на самом деле собираются делать. Никого это не привлекало. Люди стояли в растерянности, ожидая, что она еще скажет. Кетрикин хранила молчание и оставалась неподвижной, притягивая к себе взгляды собравшихся. Увидев, что все внимание обращено к ней, она снова заговорила. хорошо Тихо похвалила она нас. «А теперь внимательно выслушайте меня. Я хочу, чтобы мы взяли с собой носилки, или пусть фургоны сопровождают нас, как сочтут нужным в конюшне. Выстерите их соломой. Ни одно тело не будет оставлено на съедение лисицам и воронам. Мы привезем их сюда, запишем имена погибших, если они будут нам известны, и приготовим все для костра» какие разжигают для погребения павших в битве. Если удастся разыскать родственников, семьи их будут нам известны, и их можно будет найти. Мы пригласим их на церемонию оплакивания. Тем, кто живет далеко, мы пошлем известие о случившемся. Им будут полагаться все почести, которые получают люди, потерявшие в бою своих родных. Невольные слезы бежали по ее щекам. Она не вытирала их и они блестели в свете солнца, как великолепные бриллианты. Ее голос окреп, когда она обернулась, чтобы отдать распоряжение другой группе. «Мои повара и слуги, накройте все столы в большом зале и приготовьте поминальную трапезу. Снабдите малый зал водой, травами и чистой одеждой, чтобы мы могли приготовить тела наших людей к сожжению. Все остальные, оставьте ваши обычные дела. Собирайте дрова» и складывайте погребальный костер. «Мы вернемся, чтобы сжечь наших мертвых и оплакать их!» Она огляделась, посмотрев в глаза каждому. Потом лицо ее окаменело. Она выхватила из-за пояса меч и подняла его вверх, принося клятву. «Когда мы отдадим дань памяти погибшим, мы будем готовиться к отмщению. Те, кто отнял наших людей...» «Должны узнать силу нашего гнева!» Медленно она опустила клинок и точным движением вложила его в ножны. Снова глаза ее приказывали нам. «А теперь едем, мои воины!» По моей коже побежали мурашки. Вокруг меня мужчины и женщины вскакивали на лошадей. У повозки, на которой стояла Кетрикен, как из-под земли вырос барич, безупречно подгадавший время. Он вел оседланную легконожку, я на миг задумался, почему он выбрал черную с красным сбрую, цветов скорби и отмщения. Кетрикин распорядилась, или он просто знал? Будущая королева шагнула вниз, прямо на спину лошади. Потом опустилась в седло, а легконожка легко послушалась поводьев, несмотря на новую сбрую. Охота началась. — Останови ее! — прошипел Регал у меня за спиной и, развернувшись, я обнаружил, что оба, и он, и верите стоят рядом со мной, совершенно незамеченные охотниками. «Нет?» — осмирился я возразить. «Неужели вы не чувствуете? Это нельзя испортить? Она что-то вернула им всем. Я не знаю, что это, но им долгое время этого отчаянно не хватало». «Это гордость», — сказал верите Его глубокий голос прозвучал, как гром то, чего не хватало всем нам, и мне в первую очередь. «Вот едет королева», — продолжил он в тихом изумлении. Был ли в его голосе оттенок ревности? Он медленно повернулся и пошел назад, в замок. За нашими спинами шум голосов стал громче. Люди спешили выполнить распоряжение будущей королевы. Я шел рядом с Верити, оглушенный тем, чему был свидетелем. Регал обогнал меня, встал перед Верити и посмотрел ему в лицо. Он дрожал от ярости. Мой принц остановился. «Как ты мог допустить, чтобы это произошло? Неужели у тебя нет совсем никакого влияния на эту женщину? Она издевается над нами? Кто она такая, чтобы раздавать приказы и уводить из замка стражу? Кто она такая, чтобы нагло распоряжаться здесь?» Голос регала сорвался от бешенства. «Моя жена». — сказал верите тихо. — И твоя будущая королева, которую ты сам выбрал. Отец заверил меня, что ты выберешь женщину, достойную быть королевой. Думаю, ты справился с этим лучше, чем сам ожидал. — Твоя жена? Твоя гибель, ты, осел! Она унижает тебя! Она перережет тебе глотку во сне! Она крадет их сердца! Она создает себе имя! Неужели ты этого не видишь? Ты, болван! «Может, ты и будешь доволен, если эта горная лисица стащит у тебя корону? Но я нет!» Я быстро нагнулся и начал перешнуровывать сапог, чтобы не оказаться свидетелем того, как принц верите ударит принца Регола. Я действительно услышал звук пощечины и сдавленный вопль ярости. Когда я поднял глаза, верите стоял такой же спокойный, как прежде, а регал наклонился вперед, прижав руку к носу и рту. Будущий король верите не потерпит никаких оскорблений в адрес будущей королевы Кетрикен. И в свой адрес тоже. Я сказал, что моя леди пробудила гордость в сердцах наших солдат. Возможно, она расшевелила также и мою. Сам верите выглядел удивленным, обдумывая это. «Король об этом узнает!» Регал отнял руку от лица и ошеломленно уставился на собственные пальцы. Из его носа хлистала кровь. «Мой отец увидит эту кровь!» Голос его дрожал, он задыхался. Он слегка наклонился вперед и отвел в сторону руку, как бы боясь запачкать одежду. «Что?» Притворно изумился верите «Ты собираешься истекать крови весь день до вечера, когда встает наш отец? Если тебе это удастся, приходи и покажи мне тоже». И повернулся ко мне. «Фитц!» Неужели у тебя нет других дел, кроме как стоять здесь, разинув рот? Ступай. проследи чтобы приказы моей леди были как следует выполнены. Верити повернулся и зашагал по коридору. Я поспешил выполнить его распоряжение и убраться подальше от Регола. Принц топал ногами и ругался, как обиженный ребенок. Ни один из нас не смотрел в его сторону. Но я, по крайней мере, надеялся, что никто из слуг не заметил этого происшествия. Это был длинный, особенный день. Верите зашел в покои короля Шрюда, а потом вернулся в свой кабинет. Не знаю, что делал Регал. А все люди начали выполнять приказы королевы, работая быстро, но почти безмолвно, тихо переговариваясь между собой, когда готовили один зал для тризны, а другой для покойников. Я отметил, что те женщины, которые были наиболее преданы Кетрикен, теперь оказались окружены вниманием, как будто они были ее тенью. Эти знатные дамы внезапно сочли незазорным для себя прийти в малый зал, чтобы лично проследить, как идут дела с ароматизированием воды и раскладыванием одежды и полотна. Я помогал носить дрова для погребального костра. Ранним вечером охотники вернулись. Они прибыли тихо, стража торжественно выстроилась вокруг наполненных повозок. Кетрикен ехала во главе. Она казалась устала и застывшей, но не от холода. Я хотел подойти к ней, но не успел. Сам Барич подхватил под узцы ее лошадь и помог королеве спешиться. Пятна свежей крови покрывали ее сапоги и спину легконожки. Королева не приказывала своим солдатам делать то, чего не делала сама. Кетрикин негромко велела им вымыться, расчесать волосы и бороды, переодеться и вернуться в зал. Когда Барич увел легконожку, королева на некоторое время осталась одна тяжелой грустью повела от нее она устала очень устала я тихо подошел к ней если вам что нибудь нужно моя леди сказал я мягко она не обернулась я должна сделать это сама но будь поблизости на случай если ты мне понадобишься она говорила так тихо что я уверен никто кроме меня ее не слышал потом она двинулась вперед и люди из замка расступились перед ней. Головы склонялись, когда она серьезно приветствовала их. Она молча прошла через кухню, одобрив приготовленную еду, потом заглянула в большой зал, снова одобрительно кивнула. В малом зале она остановилась, потом сняла свою яркую, веселую шапочку и куртку, оставшись в простой мягкой рубашке из пурпурного льна. Шапку и куртку она отдала пажу, который был горд, оказанный ему честью. Кетеркин подошла к торцу одного из столов и начала заворачивать рукава. Все в зале замерли, и все головы повернулись в ее сторону. Она встретила наши изумленные взгляды. «Вносите наших мертвых», — сказала она просто. На жалкие тела несчастных больно было смотреть. Сердца наши обливались кровью. Я не считал, сколько было покойных. Больше, чем я ожидал. Больше, чем мы могли предположить, судя по докладам верите Я шел за кетрикин держа сосуд с теплой ароматизированной водой. Она двигалась от тела к телу и осторожно омывала каждое изувеченное лицо и навеки закрывала незрячие глаза. За нами шли другие, избивающиеся змеей процессия. Они осторожно раздевали мертвых, омывали, расчесывали волосы и оборачивали тела чистой тканью в какой-то момент я заметил, что Верите тоже пришел в малый зал. Вместе с молодым песцом они переходили от тела к телу, записывая имена тех немногих, которых удалось опознать, и давая краткое описание остальных. Одно имя я назвал ему сам. Керри. Последнее, что мы с Молли знали об этом уличном мальчишке, что он стал помощником кукольника. Куклой он и закончил свои дни его смеющийся рот застыл навеки в детстве мы вместе бегали по поручениям чтобы заработать пень и другой он был со мной в первый раз когда я напился и хохотал пока его собственный желудок не подвел его это он спрятал тухлую рыбу под столом у хозяина таверны обвинившего нас в воровстве дни которые мы провели вместе теперь помнил я один я внезапно почувствовал себя калекой часть моего прошлого была перекована. Когда мы закончили и встали молча вокруг столов с телами, верите вышел вперед и в тишине зачитал свой список. Имен было мало, но он не пренебрегал теми, кто остался неизвестен. «Молодой человек, у которого едва начала отрастать борода, темные волосы, на руках шрамы от рыбной ловли», сказал он об одном, а другой «Женщина...» кудрявая и миловидная, с татуировкой гильдии кукольников. Мы слушали летанию по тем, кого мы потеряли. И если кто-то не плакал, то у него должно было быть каменное сердце. Мы подняли наших мертвых и отнесли к погребальному костру, чтобы бережно уложить их на последнее ложе. Сам Верите поднял факел и вручил его королеве, стоявшей возле костра. Она подожгла политые смолой ветки, и посмотрела в темные небеса. «Вы не будете забыты!» — крикнула она. Все эхом повторили ее крик. блейд старый сержант, стоял у костра с ножницами, он отрезал у каждого солдата прядь волос длиной с палец. Знак скорби попавшим товарищам. Верите присоединился к очереди. Кетрикен встал рядом с ним, чтобы отдать блейду светлый локон собственных волос. За этим последовал поминальный ужин, какого я никогда прежде не видел. Большая часть жителей города пришла в замок, и всех пропускали, не задавая вопросов. По примеру королевы все, сменяя друг друга, стояли в почетном карауле, пока от погребального костра не остались только пепел и кости. Тогда большой и малый залы наполнились людьми, А во дворе в качестве столов были разложены доски для тех, кому не хватило места в замке. Из погребов выкатили бочки с вином и вынесли такое количество хлеба, мяса и другой еды, что я не поверил своим глазам. Позже я узнал, как много продуктов было просто принесено из города, без всяких просьб и совершенно бескорыстно. Король спустился вниз, чего он не делал несколько недель и восседал на троне за высоким столом во главе собрания. Пришел Шут, чтобы встать за его креслом, и принимал с тарелки короля все, что тот предлагал. Но в эту ночь он не веселил короля. Не было его шутовской болтовни, и даже колокольчики на его шапке и рукавах были обвязаны кусочками ткани, чтобы они не звенели. Только один раз наши глаза встретились, но я не прочел в его взгляде ничего понятного мне. Справа от короля сидел верите слева Кетрикен. Регал, конечно, тоже был здесь, в роскошном черном костюме. Он хмурился, злился и пил, и я думаю, что многие приняли его угрюмое молчание за скорбь. Что до меня, то я чувствовал ярость, кипящую в нем, и знал, что кто-то где-то заплатит за то, что он считал оскорблением. Даже Пейшенс была здесь. Она выходила не чаще, чем король, и я чувствовал, что я заставила прийти та же причина, что и его. Пароль ел мало. Он выждал, пока сидящие за высоким столом утерят первый голод, а потом встал и заговорил. Он говорил, и министрели повторяли его слова за меньшими столами, в малом зале и даже снаружи во дворе. Он кратко сказал о тех, кого мы потеряли из-за красных кораблей. Он ничего не говорил о перековке и о сегодняшних событиях. Он говорил так, словно покойные погибли в битве с пиратами и просил помнить о них. Потом Сославшись на усталость, он покинул большой зал и вернулся в свои покои. Потом встал Верити. Он почти слово в слово повторил то, что сказала Кетрикен. «Сейчас мы скорбим, но пройдет время, и мы должны быть готовы к отмщению. Ему не хватало огня и страстности речи, Кетрикен, но я видел, как все за столом слушают его. Люди кивали и переговаривались» а Регал сидел и все больше раскалялся. Верите и Кетрикен покинули большой зал поздно ночью. Она опиралась на его руку, и они постарались, чтобы все заметили, что они ушли вместе. Регал остался. Он пил и бормотал что-то про себя. Я выскользнул вскоре после того, как ушли Верите и Кетрикен, и тихонько добрался до своей комнаты. Я и не пытался заснуть, а только бросился на кровать, и уставился в огонь. Когда потайная дверь открылась, я немедленно встал и отправился в комнаты Чейда. Я нашел его дрожащим от жгучего возбуждения. На его щеках даже показался румянец, скрывший шрамы. Седые волосы были растрепаны, зеленые глаза сверкали, как драгоценные камни. Он ходил по комнате, и когда я вошел, схватил меня и обнял, потом отошел назад и рассмеялся. «Она рождена царствовать! Рождена повелевать!» каким-то образом сейчас в ней пробудился этот дар. Это не могло случиться в более подходящее время. Она еще может спасти нас всех. Его возбуждение и веселье было почти кощунственными. «Я не знаю, сколько народа погибло сегодня», — упрекнул я его. «Ах, но не напрасно. По крайней мере, не напрасно. Это были не напрасные смерти Фитц Чивел. Милостью Эды...» и Эля Кэтрикен наделена чутьем и изяществом. Это доказано ее мудростью и умением держаться. Я и не подозревал этого в ней. Если бы твой отец был все еще жив и в паре с ней оказался на троне, у нас была бы королевская чета, которая могла бы держать в своих руках весь мир. Чейт сделал еще глоток вина и снова начал ходить по комнате. Я никогда не видел его таким возбужденным. Он готов был скакать от радости. Закрытая корзинка стояла на столе у него под рукой, а ее содержимое было выложено на скатерть. Вино, сыр, колбаса, соленье и хлеб. Так что даже здесь, в своем уединении, Чейд разделял со всеми поминальную трапезу. Проныра высунулся с другой стороны стола и посмотрел на меня жадными глазками. Голос Чейда оторвал меня от моих мыслей. «У нее есть нечто, что было только у Чивала. Умение пользоваться мгновением» и повернуть все в свою пользу. Она предвосхитила неотвратимые последствия ужасной ситуации и превратила в трагическое событие то, что в других руках выглядело бы обычным убийством. «Мальчик, у нас есть королева! В оленьем замке снова есть королева!» Его восторг слегка шокировал меня, и на мгновение я почувствовал себя обманутым. Я медленно спросил вы действительно думаете что королева сделала то что она сделала на показ что это был рассчитанный политический шаг он остановился и на секунду задумался нет нет фицчивал я верю что она действовала чистого сердца но от этого ее поступок не становится менее великолепным с точки зрения тактики ах ты считаешь меня бессердечным или закосневшим в моем неведении правда в том что я знаю все слишком хорошо. Понимаю намного лучше тебя, что означает для нас сегодняшний день. Мне известно, что сегодня погибли люди. Я даже знаю, что шестеро наших солдат получили раны, по большей части не опасные. Я могу сказать, сколько перекованных убито, а через день или два предполагаю узнать их имена. Это я, мальчик, буду следить за тем, чтобы их родственники получили кошельки в качестве платы за пролитую кровь. Семьям сообщат, что король рассматривает их погибших родных, как солдат, павших в битве с красными кораблями, и призывает к отмщению. Не так-то уж просто будет писать эти письма, фиц Но именно я буду водить рукой Верити, чтобы Шрюд мог поставить под ними свою подпись. Или ты думаешь, что я ничего не делаю, а только убиваю для своего короля? Прошу прощения. Просто выказались таким веселым, когда я вошел... А я и весел! И тебе тоже следует быть веселым. Без руля и ветрил нас несло по течению, волны толкали нас и бросали на камни, а любой ветер сносил в сторону. А теперь появилась женщина, которая берется за руль и выкрикивает, куда мы, собственно, плывем. Я вижу, что это направление меня устраивает. Как и всех в королевстве, кто томился в последние годы от постоянного унижения. Мы поднимемся, мальчик, мы поднимемся, чтобы сражаться. Теперь я понял, что буйная радость Чейда родилась на волне ярости и скорби. И я вспомнил выражение его лица в тот черный день, когда мы впервые въехали в кузницу и увидели, что сотворили пираты с нашими людьми. Он сказал мне тогда, что я научусь принимать это близко к сердцу и что это в моей крови. Внезапно я полностью разделил его чувства и схватил стакан, чтобы присоединиться к нему. Вместе мы торжественно выпили за нашу королеву. Потом Чейт стал серьезнее и объяснил, зачем вызвал меня. Король Шрюд еще раз приказал мне заботиться о Кетрикен. «Я собирался поговорить с тобой об этом. О том, что король Шрюд теперь иногда повторяет уже отданные приказания или уже сделанные замечания?» «Я знаю, фиц то, что может быть сделано, делается» но здоровье короля — это другая тема и для другого разговора. На данный момент я могу заверить тебя, что этот повтор — не старческая болтовня больного человека. Король снова потребовал этого сегодня, когда собирался спуститься к обеду. Он хочет быть уверенным, что ты удвоишь свои усилия. Он, как и я, видит, что, привлекая людей на свою сторону, королева подвергает себя огромному риску, хотя он не выражал это так ясно будет начеку с ее головы ни один волос не должен упасть регал швыркнул я принц регал спросил чейт это его мы должны бояться особенно сейчас когда у королевы прибавилось сторонников я не говорил ничего подобного и тебе не следует тихо заметил чейт голос его был спокойным но лицо суровым почему нет я бросал вызов «Почему мы не можем хоть один раз поговорить друг с другом откровенно?» «Друг с другом могли бы, будь мы совершенно одни, если бы это касалось только тебя и меня». «Но в данном случае это не так. Мы люди короля, присягнувшие ему. А люди короля не допускают даже мысли об измене, не говоря уж...» Раздался странный звук, и Проныру вырвало прямо на стол, около корзинки. Он фыркал и тряс головой. «Жадный маленький паршивец. Подавился? Да?» Неуверенно начал Чейт. Я пошел за тряпкой. Но когда я вернулся, Проныра лежал на боку, тяжело дыша, а Чейт озабоченно рассматривал стол. Он отбросил мою тряпку, поднял Проныру и передал мне дрожащего зверька. «Успокой его и влей в него воду», — коротко приказал он. «Иди, старина, иди к Фитсу. Он за тобой присмотрит». Это было обращено к ласке. Я отнес проныру к огню, где его снова вырвало, уже мне на рубашку. Запах ошеломил меня. Опустив зверька на пол и стаскивая с себя рубашку, я уловил еще один запах более горький. Я хотел было заговорить, но чей-то уже подтвердил мои подозрения. «Листья варты! Мелко истолченные! Острый соус должен был хорошо скрыть привкус яда!» «Будем надеяться!» что вино не отравлено, иначе мы оба покойники. Я покрылся холодным потом. Чейт поднял на меня глаза, увидел, что я застыл, и осторожно прошел мимо, чтобы поднять Проныру. Он предложил зверьку блюдечко с водой и обрадовался, когда Проныра все выпил. Маленький жадюга набил полный рот и подавился. Вот и вышла Масса на столе выглядит разжеванной но не переваренный. Я думаю, что рвоту вызвало горечь, а не сам яд. Надеюсь, что так. Едва слышно пролепетал я. И отчаянно прислушивался к себе. Отравлен ли я? Чувствую ли я сонливость, тошноту, головокружение? Не онемел ли рот? Не пересох ли язык? Не течет ли слюна? Внезапно я задрожал. Только не это! Прекрати! Тихо сказал Чейд. Сядь! Выпей воды! Ты это себе внушаешь, Фитц. Бутылка была хорошо закупорена старой пробкой. Если вино и было отравлено, это случилось много лет назад. Вряд ли кто-нибудь станет сыпать яд в вино, а потом выдерживать его. Думаю, с нами все в порядке. Я глубоко вздохнул. Но кто-то этого не хотел. Откуда у тебя эта еда? Чейд фыркнул. Я всегда готовлю сам а это коробка из корзины, посланный в подарок для Леди Тайм. Время от времени люди ищут ее расположение, поскольку ходят слухи, что она наушница короля. Не думаю, что кто-то намеревался отравить меня. — Регл, — снова сказал я, — я говорил тебе, что он считает Леди Тайм отравительницей, действующей по наущению короля. Как ты мог быть таким неосторожным? Ты знаешь, что он винит Леди Тайм в смерти своей матери стоит ли быть настолько любезным чтобы позволить ему убить нас за это он не остановится пока не завладеет троном а я повторяю что не хочу слышать таких изменнических речей едва ли не закричал чейт он сел в кресло и стал баюкать проныру маленький зверек зашевелился оправил свои усы и снова свернулся устраиваясь поспать чейт гладил своего питомца а я смотрел на бледную руку наставника, на выступающие жилы под сухой, как пергамент кожей. Он глядел только на ласку, лицо его было непроницаемым. Спустя мгновение он заговорил спокойнее. «Думаю, наш король был прав. Мы все должны удвоить осторожность. И беречь не только Кетрикена и самих себя». Он поднял на меня измученные глаза. «Приглядывай за своими женщинами, мальчик!» «Не невинность!» Ни легкомысли не защитят их от этих темных посягательств. Пейшинс, Молли, даже Лейси. Найди способ незаметно предупредить Барича. Он вздохнул. Разве у нас недостаточно врагов за стенами замка? Сколько угодно, заверил я и ни слова не добавил о регале. Он покачал головой. Плохое начало. «Для моего путешествия». «Путешествие? Ты?» «Я не мог поверить. Чейт никогда не покидал замок. Почти никогда». «Куда?» «Туда, куда я должен отправиться. Теперь мне кажется, что я должен остаться». Он снова покачал головой. «Позаботься о себе, пока меня не будет, мальчик. Я не смогу присматривать за тобой». «И это все, что он сказал мне?» Когда я ушел, Чейд все еще смотрел в огонь. Его расслабленные руки лежали на спинке проныры. Я спускался по ступенькам на дрожащих ногах. Покушение на Чейда потрясло меня больше, чем что-либо. А ведь были и другие, более доступные мишени, столь же близкие моему сердцу. Я проклинал себя за то, что бравировал перед Реголом своей силой. Я был дураком, искушая его напасть на меня мне следовало бы знать что он найдет более уязвимый объект в своей комнате я поспешно переоделся потом вышел в коридор поднялся по ступеням и пошел прямиком к спальне молли я легонько постучал в дверь никакого ответа я не стал стучать громче оставался всего час или два до рассвета большая часть замкового изнеможения спала тем не менее у меня не было никакого желания разбудить кого то что мог бы застать меня у дверей Молли, и все-таки я должен был увидеть ее. Ее дверь была заперта, но замок был простой. В считанные секунды я открыл его и заметил себе, что нужно поставить ей другой, надежный замок еще до наступления следующей ночи. Тихо как тень, я вошел к ней в комнату и закрыл за собой дверь. В очаге догорал огонь. Тлеющие угли излучали смутный красный свет. Мгновение я постоял, давая глазам привыкнуть к полумраку. Потом осторожно двинулся по комнате, стараясь держаться подальше от света очага. Я слышал спокойное сонное дыхание Молли. Этого должно было быть достаточно для меня. Но я терзал себя мыслью, что она, возможно, больна и как раз сейчас погружается в смертельный сон, вызванный ядом. Я клялся, что только коснусь ее подушки, только проверю, нет ли у нее жара. Не более того. Я подкрался к краю кровати. Я неподвижно стоял у изголовья. Очертания ее тела под одеялом были едва видны в тусклом свете углей. Она пахла вереском и теплом, здоровьем. В этой комнате не было никакой мечущейся в бреду жертвы вероломного отравителя. Я знал, что должен уйти. «Спи спокойно», — выдохнул я. Молча она прыгнула на меня. Красный свет блеснул на лезвие ножа. «Молли!» — закричал я, отводя в сторону ее руку с ножом. Она застыла, ее другая рука была отведена назад и сжата в кулак. На мгновение все в комнате застыло. Потом лицо ее исказилось. «Новичок!» — прошипела она свирепо, и левой рукой ударила меня в живот. Когда я согнулся, хватая ртом воздух, она скатилась с кровати. «Идиот! «Ты испугал меня до смерти! О чем ты думал, гремя моим замком и прокрадываясь в мою комнату? Мне следовало позвать стражников, чтобы они вышвырнули тебя!» «Нет!» — взмолился я, когда она подбросила в камин дров, а потом зажгла свечу. «Пожалуйста!» «Я уйду. У меня и в мыслях не было ничего дурного. Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «Так вот, я не в порядке!» Шепотом рявкнула она. Волосы ее были заплетены на ночь. В две толстые косы. Острое напоминание о той маленькой девочке, которую я встретил давным-давно. Уже не девочка. Она поймала мой взгляд, накинула на плечи плотный халат и завязала его у пояса. Я трясущаяся развалина. Я сегодня глаз сомкнуть не могла. Ты ведь пил, да? Значит, ты пьян. Чего ты хочешь? Она грозила мне свечой, как будто это было оружие. Нет, не пил. Я выпрямился И оправил на себе рубашку. Я не пьян, честное слово. У меня не было никаких дурных намерений, но... Кое-что произошло сегодня ночью. Это заставило меня испугаться, будто что-то плохое может случиться и с тобой. я решил убедиться, что ты жива и здорова. Но я знал, что Пейшенс не одобрит этого, и определенно не хотел будить весь замок. Так что я решил только проскользнуть к тебе и... «Новичок, ты несешь чушь!» Ее голос был ледяным. Она была права. «Прости», — повторил я и сел в углу кровати. «Не устраивайся тут. Ты немедленно уйдешь. Один или со стражниками? На выбор». «Я уйду», — пообещал я, поспешно вставая. «Я просто хотел убедиться, что у тебя все хорошо». «У меня все хорошо», — запальчиво сказала она. «Почему бы и нет? Так же, как и прошлой ночью, как и последние тридцать ночей. И ни в одну из них тебе не приходило в голову, поинтересоваться моим здоровьем. Так почему сегодня? Я глубоко вздохнул. Потому что в некоторые ночи угроза бывает более очевидной, чем в другие. Происходит что-то плохое, и это заставляет меня бояться чего-то худшего. В некоторые ночи очень опасно быть возлюбленной бастарда. Голос Евы был бесцветным, когда она спросила: "И что это должно значить?" Я снова глубоко вздохнул полной решимости быть нечестным насколько это возможно я не могу сказать тебе что именно произошло только я понял что тебе грозит опасность тебе придется доверять и они это имело в виду что значит возлюбленная бастарда ее глаза сверкали от ярости я готов был поклясться что сердце в моей груди пропустило удар смертельный холод охватил меня «Это правда. Я не имею права», — сказал я медленно, — «но я не могу перестать беспокоиться о тебе. Вне зависимости от того, имею ли я право называть тебя своей возлюбленной или нет, мои недруги могут причинить мне зло, нанеся удар по тебе. Как я могу сказать о своей любви к тебе столь сильной, что хотел бы вовсе не любить, или, по крайней мере, не показывать своей любви, потому что моя любовь подвергает тебя страшной опасности?» И должны ли эти слова быть правдой? И как во имя всего святого я могу сказать, что поняла смысл твоего последнего заявления? И должны ли эти слова быть правдой?» — поинтересовалась Молли. Что-то в ее голосе заставило меня обернуться. Мгновение мы только смотрели друг на друга. Потом она расхохоталась. Я стоял оскорбленный и мрачный, а она подошла ко мне все еще смеясь. Потом она обняла меня. «Новичок, ты выбрал самую окольную дорогу, чтобы, наконец, заявить, что любишь меня? Ворваться в мою комнату и стоять тут, завязывая свой язык в узлы вокруг слова «любовь»? Разве ты не мог давным-давно сказать это?» Я глупо стоял в кольце ее рук. Потом опустил голову и посмотрел на Молли. «Да, — тупо подумал я, — я теперь гораздо выше, чем она». — Ну, — подсказала она, — и мгновение я не знал, чего она хочет. — Я люблю тебя, Молли. В конце концов сказать это оказалось так легко и такое облегчение. Медленно, осторожно я обнял ее. Она улыбнулась. — И я люблю тебя. И так я поцеловал ее. В миг этого поцелуя где-то неподалеку торжествующе завыл волк. Хор собачьих голосов ответил ему из замка, поднимаясь к далекому ночному небу.